Глава девятая. У нее такие волосы, как тот пух, что торчит из этих маленьких коробочек в саду. Это называется хлопок, и тише ты, ждем, когда проснется. Кому только приспичило потрепаться у нее на ухом, суббота же. Когда еще высыпаться, как не выходной? Лена открыла глаза и уставилась на позолоченный набалдашник на спинке кровати. Суббота. А вчера была пятница, и она навещала маму с братом, а потом она резко села в кровати и потерла глаза. С пробуждением, Гуди Ангелия, раздался нестройный двухголосый хор откуда-то справа. Что это еще за чудачки? Маленькие, черноволосые, кудрявые, со смуглыми, похожими мордашками. Девушки прижали руки к груди крест-накрест и склонились в три погибели. Кто? Кто вы такие? — Мы ваши служанки, Гудия, — вновь хором ответили причудливо одетые девушки. На них были надеты такие длинные халаты одинакового бирюзового цвета, что аж стелились по полу. Как только не путаются в них, когда ходят. И с лица они так похожи. — Мы сестры, Оля и Салия. А вы невеста нашего Гира, — вновь поклонились девушке. — Господь, что они плетут? Какого еще Гира она невеста? Лина бросила взгляд на окно и не удержалась от радостного возгласа, потому что увидела пышно цветущий сад, а не облака. Ну и шуточки у тебя, Люк. А как вы меня называете? Опомнилась Лина, что девушки все еще продолжают стоять у двери, которая, кстати, тоже имелась и вполне себе обыкновенная, со сложенными руками. Вы Гуди Ангелия, ответила одна кудряшка с Ю, как сразу же прозвала их про себя Лина. «Наше будущее Гудира!» Тут же подхватила вторая, обнажая в улыбке такие белые зубы, что они аж слепили. Ну все, она попала к сумасшедшим. Ну или сама свихнулась, не выдержав модного прессинга. Лина упала на кровать и закрыла глаза, молясь, чтобы когда открыла их, то вновь оказалась в своей комнате, в доме Люка. И пусть даже войдет Вероника, невзирая на раннее утро, ничего страшного. Она и даже обрадуется, как родной. — Вам плохо? Гуди, Ангелия! — раздался над ней участливый голос, и Лина рискнула приоткрыть один глаз. Одна из кудряшек склонилась над ней, и лицо ее стало таким страдальческим, словно она собирается заплакать. — Все в порядке, — поспешила успокоить ее Лина, опасаясь, что и плачут они не так, как все нормальные люди. — А ну как ульют сейчас всю кровать слезами. — Можно я встану? — зачем-то спросила. «Нужно, госпожа?» – закивала девушка. Мы приготовили вам утреннюю ванну? Она придаст вам небывалой бодрости, которая сегодня точно понадобится?» «Интересно, для чего?» «Но спрашивать почему-то не хотелось. Поскорее бы увидеть Люка и потребовать у него объяснений, что тут вообще происходит и почему ей говорят все эти странные вещи». Лина откинула одеяло и поймала два любопытных взгляда, устремленных на ее грудь. Вчера она легла спать в нижнем белье за неимением ночной сорочки или пижамы, и сейчас именно ее безгалтер с интересом рассматривали обе кудряшки. Но и эту реакцию комментировать Лина не стала, предпочитая говорить как можно меньше, чтобы слышать в ответ тоже меньше странностей. Смежное со спальней помещение разве что с большой натяжкой можно было назвать ванной комнатой, да и то благодаря углублению в полу круглой формы. А вот все стены в ванны были облеплены маленькими разноцветными бабочками, которые непрестанно махали крылышками. И в самой ванне клубилось что-то белое и парообразное, совершенно не похожее на воду. А еще Лина едва не лишилась сознания, когда поняла, что кудряшки не переступают ногами по полу, а парят в воздухе. Они даже стали значительно выше роста. Как такое-то возможно? И на всеобщее помешательство это уже не спишешь. «Я туда не полезу», — категорически отказалась Лина и попятилась к двери, заметив, как заметно переполошились бабочки. «Но почему, Гуди?» — растерялись кудряшки. «Мы вам подобрали такой состав арома пара, который напитает вашу кожу невиданной бодростью, очистив от всего ненужного». «Ну, предположим, аромат по ванной действительно разливался божественный. Он даже немного дурманил, и от него слегка самую малость скружилась голова». Но чувствовала себя Лина замечательно, и с каждой секунды все лучше. Что-то ей подсказывало, что в том заслуга того чуда состава про который говорили девушки. Только бы вот к экспериментам она не была готова и не отказалась бы от обычной ванны. «Если Гуди откажется принять утреннюю ванну, то Гирлукреции нас накажет», произнесла одна кудряшка, имя которой, кажется, чем-то было похоже на Ольгу. «Олия, точно» хотя, может, так звали ее сестру, потому что, похоже, они были как близняшки. Лина смотрела на страдальческие лица девушек и понимала, что если пока не согласилась, то обязательно сделает это в ближайшие секунды, а потому она довольно бодро поинтересовалась. «Что мне нужно сделать?» «Снять с себя эти лоскутки ткани», прикоснулась кудряшка к ее безгалтеру «и спуститься по лестнице в углубление. Я ведь правильно понимаю, левитации вы не обучены?» Так сказал нам Гир. — А что еще он сказал? — спросила Лина, пока освобождалась от белья. — Что привез вас с севера, где живут люди с такими же, как у вас, белыми волосами, и что среди вас нет магов? — Кого? — удивленно уставилась на нее Лина. — Магов? — не меньше нее удивилась Оля. Вы ведь сейчас находитесь в соржении, в стране черных магов? — Не болта лишнего, сестра. — проговорила вторая кудряшка и нахмурила брови. — Скажите, пожалуйста, а они умеют сердиться, а не только слепить своими зубами? Наш мир так велик, что, возможно, Гуди Ангелия никогда не слышала про соржению. Уверена, Гирлу Креция и ей сам все расскажет и покажет. На эту небольшую отповедь не нашлись, что ответить ни Лина, ни Оля. И первой ничего не оставалось, как спуститься в ванну и погрузиться в теплый пар. Как только над поверхностью пара осталась только голова Лины, все бабочки спорхнулись с насиженных мест и устремились тоже в ванну, заставив ее завизжать от ужаса. Сестры перепугались и принялись ее успокаивать, перебивая друг друга. Но совсем скоро Лина замерла от того, какое райское блаженство растеклось по ее телу от массажа множества крохотных лапок и обдувания воздушных крылышек. Такого она не испытывала никогда в своей жизни. Даже когда Катя ей подарила абонемент на десять сеансов тайского массажа, и Лина думала, что ничего прекраснее его не существует, она не растворялась в блаженстве настолько полно. Одновременно с тем, как все бабочки выпорхнули из ванны, испарился и душистый пар, а кудряшки уже стояли наготове с чем-то прозрачным в руках. «Это пропитанная маслами эфирная простыня», проговорила одна из девушек, когда Лина вышла на поверхность. Наверное, у вас на севере такие не используют, улыбнулась она, заметив видно недоверие в глазах Лины. Но для кожи нет ничего полезнее и приятнее. Прикосновение простыник кожи, в которую ее обернули, Лина не почувствовала, Да сразу же истончилась и исчезла, оставляя после себя тонкий аромат и ощущение бархатистости. Как же у них тут все необычно и волшебно! И, наверное, только поэтому Лина все сильнее проникалась мыслью, что находится не дома. Конечно, она не могла до конца осознать, что каким-то чудом попала в другой мир, в параллельную реальность, как выразился Люк. Но неверие проистекало скорее из отрицания самого факта существования таковых. Это же только в книжках герои могут путешествовать по мирам. Да и книжек таких Лина читала немного, потому что предпочитала реализм. Ее облачили в длинный теплый халат, усадили на стол посреди комнаты, и кудряшки принялись что-то делать с ее волосами, вытягивая пряди, пропуская сквозь пальцы и периодически восхищаясь их цветом. Собственно, ничего этого Лина не видела, потому как зеркал в комнате не было. Оставалось только догадываться, какой же в итоге станет ее прическа. «В соржении все люди черноволосые, Гудия», — проговорила, кажется, Салия. Вы будете от всех отличаться, и на вас будут обращать внимание, но вы так красивы, что лишнее внимание вам не страшно. Да и, наверное, вы к нему уже привыкли». К вниманию мужчины Лина привыкла с того момента, как пошла в пору юности. И не всегда оно ей было приятно, но обсуждать этот вопрос с кудряшками не хотелось. Да и сдается ей, что тут внимание на нее будут обращать не только мужчины. «Наш Гир – настоящий ценитель женской красоты». Чуть не упала от следующей реплики Оли и она. Но даже у него никогда еще не было такой красавицы, как вы. И много у него их было, — решила уточнить Лина. — Ну, конечно, он же мужчина, — заговорила была Оля, но тут же получила тычок под ребра от сестры. — Снова болтаешь лишнее, — прошипела та. — Забываешь, что говоришь с будущей Гудирой? В общем, Лине почему-то тоже расхотелось развивать эту тему. Мир мужчин, скорее всего, везде одинаков, даже в параллельных реальностях. Господь, когда это она начала так думать? Нет, однозначно что-то творится с ее головой. Закончив с прической, девушки взяли с кровати платье, которого раньше точно не было. Когда то здесь появилось, Лина не заметила, и платье это показалось ей сказочно красивым. Сливого цвета ткань блестела почти зеркально, а на ощупь казалась очень мягкой и теплой. Никакого белья под платье надеть ей не предложили, и Лина сначала была испугалась, что под достаточно тонким с откровенным вырезом топом будет выделяться грудь, но очень скоро она убедилась, что смотрится Таня вульгарно. Оля провела руками в воздухе перед Линой, и тот превратился в отражающую поверхность. Чудеса, да и только! Впрочем, собственный вид ее поразил даже сильнее. Волосы ее гладко облегали голову, закрывая уши и отливая золотом, а сзади были не туго скручены в жгут, который почему-то не раскручивался. Платье запахивалось спереди и приоткрывало плечи, плотно облегая вверх и распускаясь к низу, как цветок лилии. Никаких пуговиц или пояса не было. Оставалось загадкой, как оно на ней распахивается. На ноги ей предложили мягкие балетки в том платью. В общем, Лина поймала себя на нескромной мысли, что может любоваться собой еще долго. «Вам нравится?» – поинтересовалась Салли. «Очень», – честно призналась Лина. «Значит, и Гиру тоже понравится», – ослепила ее улыбкой Оля. Тот, кого девушки называли Гиром, ждал ее в столовой, слава богу, довольно обычный на вид. Лина опасалась выходить из комнаты, боясь увидеть все то же небо в стеклянной прихожей но и прихожая оказалась вполне привычной, хоть и по-прежнему круглой. Но стены на этот раз были выкрашены в бежевый цвет. Пол устилал яркий ковер с авангардным рисунком из геометрических фигур, и по кругу шли двери, за одной из которых оказалась столовая. А вот сам люк выглядел довольно экстравагантно в блестящем парчевом халате до пола, на таком же запахе, как на платье Лины, открывающем грудь, увешанную золотыми цепями рукава халата были широкими и длинными, а пальцы Люка тоже были унизаны перстнями. «Ты богат как крест?» – глуповато хихикнула Лина, чувствуя себя все более неуверенной под его пристальным взглядом. Люк практически пожирал ее глазами, пока она шла к столу и присаживалась на стул, на этот раз любезно выдвинутый для нее слугой-мужчиной, тоже очень смуглым, черноглазым и черноволосым. «Все они тут, что ли, такие?» — Тогда Люк тоже исключение, его кожа не такая смуглая. — Я богаче, чем ты можешь себе представить, — снисходительно ответил Люк и жестом отпустил слугу. К слову, кудряшки в столовую даже не заходили. Показав Лине, за какой дверью-то находится, они поклонились и молча удалились. Когда и слуга вышел за дверь, оставив столовую их одних, Лина не выдержала и заговорила первая, не давая Люку даже раскрыть рта. — Может, ты мне объяснишь, что тут происходит? «Почему кудряшки называют себя каким-то гиром, а меня гудией? Что они плетут про то, что я будто приехала с севера и являюсь твоей невестой? Почему ты мне наврал вчера про небо под ногами? Зачем ты вообще меня сюда притащил?» С каждым новым вопросом возмущение Лины все нарастало. Если этот придурок решил завести себе послушную игрушку, то не получится. Она не вещь, которую он может распоряжаться, как ему вздумается. И чертова соглашение с такой же легкостью можно расторгнуть, с какой она и подписала его. А еще он ее бесит несказанно, особенно сейчас, когда смотрит на нее с такой вот улыбочкой. И что он собирается делать? Алюк тем временем встал и приблизился к раскрасневшейся, возмущенной сверх всякой меры линии. Он молча и все с той же улыбкой на губах взял ее за руку и заставил подняться со стула. А потом поцеловал, крепко прижимая к себе, глади рукой спину. Его язык ласкал ее губы, заставляя ответить на поцелуй и потерять способность соображать. В итоге, когда поцелуй прервался так же неожиданно, как и начался, от злости Лины не осталось и следа. А вот растерянность завладела разумом все сильнее. Уже второй раз она теряет голову от прикосновения губ этого мужчины. «Я не мог устоять». — пробормотал Люк, все еще продолжая обнимать ее. — В гневе ты прекрасна, я тебе все расскажу, но только после того, как утолю голод. Уж извини. Выпустил он ее из своих объятий и вернулся на место. Все еще не в силах справиться с потрясением, как и произнести хоть слово, Лина опустилась на свой стул и уткнулась взглядом в расписанную золотой вязью тарелку.